не обращали ни малейшего внимания на клубы дыма, заволакивавшие комнату. Я направился к ним и спросил, кивнув на багаж, «Вы собрались в путешествие?» Мандельброд гладил кошку, примостившуюся у него на коленях. На заплывшем жиром лице мелькнула улыбка. «Совершенно верно!»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 Расстилался широкий огороженный пруд, в котором плавал мертвый гипопотам. В спину ему воткнулся стабилизатор минометного снаряда. Второй гипопотам тяжело дыша, агонизировал на площадке. Вода, выплеснувшаяся из берегов пруда, насквозь пропитала одежду двух солдат Вафан-СС, лежавших поблизости. Третий с потухшим взглядом.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 Не будьте смешным, русские в ста метрах, они услышат ваш выстрел. Я должен утопить тебя в пруду, говнюк, — ругнулся Клеменс, — зашить в мешок и утопить. Но у меня нет времени. — Вы даже не побрились, комиссар Клеменс, а намереваетесь вершить суд, — завопил я.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 сел на корточки возле тела Клеменса, сунул в карман его пистолет и принялся ощупывать одежду. Я встал у Томаса за спиной. Вокруг ни души. Томас повернулся ко мне и помахал толстой пачкой рейсмарок. «Глянь-ка!» — рассмеялся он. «Богатая добыча? Твой шпик!» Томас спрятал деньги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 боль жизни и неумолимой памяти я остался один на один с умирающим гипопотамом страусами и трупами, один на один со временем печалью горькими воспоминаниями жестокостью своего существования и грядущей смерти Мой след взяли благоволительницы».